глава тридцать четвертая. алексаву я влетаю в совершенные ноготки я опоздала на целых полчаса обычно нежный дзинь дзинь дверного колокольчика превращается в гневный бум извините шепчу я скрежеща зубами и стараясь как можно тише закрыть входную дверь Три девушки синхронно поднимают головы, а потом возобновляют свою болтовню. Я замечаю Эллу. Уперев руки в бока, она стоит в дальней части салона и выбирает цвет. Выставленные в линию разноцветные флакончики с лаком для ногтей напоминают конфетки. Я подкрадываюсь к ней. «С днем рождения!» — восклицаю я, хватая ее за талию. В одной руке у меня подарок. Вздрогнув, она поворачивается. «Черт! говорит она, прижимая руку к сердцу, словно пытаясь удержать его в груди. «Ты меня испугала!» Три девушки смотрят на нас и обмениваются шутками. Их руки лежат под ультрафиолетовой лампой, которая закрепляет лак на их ногтях. Элла повисает у меня на шее. Прямо-таки перевозбужденный ребенок. А глаза ее сияют. Виноват в этом новый клатч от Фэнзи, на который я потратила целую месячную зарплату. «Нравится?» — улыбаюсь я. «Нравится? Да я влюблена в него, даже не знаю, что сказать. Мой здравый смысл так и лучится от восторга. Я дую на согнутые пальцы, тру ими ключицу и подмигиваю. «Ты лучшая!» — говорит Элла, поглаживая кладч. «Он великолепен! Осознание того, что что-то сделано правильно, вызывает ликование. От радости я парю, как перышко, как облачко». «Давай», — говорю я, беря ее за ту руку, в которой нет Фенди, «выберем цвет, а потом я хочу поехать в Вест-Энд, мне на сегодня нужно новое платье». Пока мы перебираем разноцветные флакончики, я расставляю их в последовательности цветов. Три девушки одновременно встают, каждая отдергивает юбку, и все идут к двери. «Я возьму этот», — говорит Элла, «а ты...» «Мадемуазель Долли приглянулся вот этот», — говорю я, беря блестящий розовый. «А раннер?» — спрашивает Элла. «Стандартный, готически черный. А что насчет паскут? Я смотрю на нее. «Пожалуйста. Анир? Естественный или для французского маникюра?» «Скучно!» — говорит Элла, закатывая глаза. «Возмутительно!» — кричит у меня в голове Анир. «Никак не могу решить», — вздыхаю я. «Иногда я крашу ногти разными лаками, чтобы избежать головной боли, ведь и паскуда настаивает на том, чтобы для каждой был свой цвет. Бывает, что мои руки похожи на шевелящуюся радугу». «Давай обе возьмем вот этот», — предлагает Элла. Впихивая мне в руку флакон с темно-красным, и мы идем к креслам. За длинным маникюрным столом пустота, словно по нему прошлись пилочкой. Мы садимся в педикюрные кресла, закатываем штанины джинсов. Элли сделать это сложнее, потому что джинсы на ней сидят плотнее. «Гель или обычный лак?» – спрашивает мастер. «Обычный?» – отвечаю я. Как только это слово слетает с моих губ, я ощущаю, как у меня внутри вздымается мощная волна «как бы». Само понятие обычное вызывает у меня напряжение. — Ты давно общалась с Шоном? — шепчет Элла. — Да, вчера он прислал смс написал, что сегодня мы увидимся около девяти. — Ясно? если честно мне очень хочется покончить с этим зная что ты говорила что он нам нужен но я все поняла говорит она молчание что спрашиваю я ничего элла просто кое кто из девочек они сказали что он встречается с эми я подумала что тебе следует знать Мастер поднимает голову и смотрит на меня. Лицо у нее вытягивается и выглядит смущенным и обеспокоенным одновременно. «Ясно», — говорю я. «Видишь, я тебе говорила, что он еще тот мерзавец!» — кричит Райнер, зажав доли уши. Тот подключается анер «Ты не знаешь наверняка. Спроси у него». «Спросить у него!» — возмущается ранер, выбрасывая окорка с гнезда. «Да он враль последний!» «Не беспокойся, я у него спрошу», — говорю я вслух. И мастер тихо кивает. «Ты в порядке?» — спрашивает Элла. «Да», — отвечаю я, перебирая пальцами ног. «Я в порядке». Я на мгновение представляю Эми и Шона вместе, голых, как они хохочут, дурачатся, целуются. Во мне поднимается хоть и слабая, но ревность. Да, Шон мне совсем не нужен, однако решать, быть нам вместе или нет, должна я, а не он. Одна мысль о том, что он променял меня на другую, невыносима. В душе поднимается жажда соперничества и злость. Когда я выныриваю из размышлений, мои ногти на ногах и руках уже накрашены. Тик-так, а между пальцами ног торчит поролоновый разделитель. Педикюрша уже занимается ногтями другой девушки. Элла листает пипл. «Ты в порядке?» — спрашивает она. «Что-то ты затихла, сникла». «Я в порядке, честное слово», — говорю я. «Итак, какой план на сегодняшний вечер?» «Я думала, мы собираемся в обар. Раннер вдруг садится прямо». — В общем, на вид организует маленькую вечеринку в клубе. Я хотела отказаться, — шепчет Элла с вытянутыми руками. — Я знаю, что это не лучшая идея, но мы можем и пойти. Джейн идет, и, я уверена, Сильви тоже. Что ты о ней скажешь? — О ком? — О Сильви? — Да. — Она хорошая, — говорю я. Мне кажется, она очень милая и значительно лучше Эми. — Серьезно? — — А мне кажется, она со странностями, — говорит Элла, пропуская мимо ушей мой комментарий. — Бродит по клубу, как девочка-пайнька. панька. Может, она ищет Джейн? — тут же ощетиниваюсь я. — Может быть, — Элла пожимает плечами. — А еще сегодня из Нидерландов прилетает группа ребят. Я уверена, они как-то связаны с тем, что мы распаковывали тем вечером. Она оглядывается, замолчав, убеждается, что нас никто не слышит. Глубоко вздыхает и любуется своими ногтями. «Я слышала, как Навид по телефону разговаривал с Тао», — говорит она, понизив голос. «Там было что-то насчет отправки через Утрехт». Я закрываю глаза, представляя грядущий вечер. Шон, Эми, Навид и парни из Нидерландов. Мысль о новом платье уже кажется мне ошибочной. Я встаю. Разделитель разводит пальцы ног еще шире. У меня сжимается сердце. Надежда увядает. «Сеть!» — говорит раннер, ее глаза гневно блестят. «Он организует сеть торговли людьми!»